Глава 13. Анабель. Пристегнись, вдруг резко говорит Леви, когда мы выезжаем с подъездной дорожки чужого чёрт возьми дома. Он сжимает руль и хмурится, отчего между его бровями образуется складка. Эй, не хмурься, а то морщины появятся раньше времени. Я тянусь к нему и указательным пальцем пытаюсь разгладить лоб, но он отталкивает мою руку. буквально отбрасывая меня к спинке сиденья. Я сказал, чтобы ты пристегнулась. Чуть ли не рычит он, напоминая пещерного человека. Находясь в шоке от резкой смены его настроения, медленно тянусь к ремню безопасности, после чего пристёгиваюсь. Скрестив руки на груди, я поворачиваюсь к окну, чтобы не сказать ему то, о чём пожалею. Например, что он засранец. Мне плевать на перепады его настроения. Так ведь? Чёрт, так кем эта биполярная личность себя возомнила? Он не мой хозяин, а я не его золотистый ретривер, которому можно сначала почесать за ушком, а потом приказать сидеть. Раздражает. Как же он меня раздражает. Но я продолжаю снова и снова тянуться к нему, словно гравитационное притяжение планеты сосредоточено на леви грёбаном Кенэте. Прости, выдыхает он и проводит рукой по волосам. Я ничего ему не отвечаю, продолжая прожигать взглядом дыру в окне, как будто провинилось оно, а не парень, который сидит слева от меня и выглядит как модельке Элвин Кляйн из рекламы нижнего белья. Прекрасно, Андерсон. Так держать. Сейчас самое время представить его полуголым. Бэл, шепчет Леви, после чего протягивает руку и сжимает моё бедро. Если он хотел привлечь моё внимание, у него это определённо получилось. Мне приходится подавить мурашки, которые уже начинают пробегать по телу. Предатели. Я специально сбрасываю руку левее, точно так же, как он ранее отбросил мою, разворачиваясь и устремляя взгляд на него. Он сужает глаза и нервно прикусывает нижнюю губу, смотря на дорогу. Неприятно, не так ли? Произношу я приторно-сладким голосом с зашифрованным посланием «Иди к чёрту». «Да, неприятно. Довольно?» Леви начинает повышать голос. «Чёрт, прости!» Тут же произносит чуть тише, хватаясь одной рукой то за руль, то за волосы. Я впервые вижу его таким нервным. «Остановись!» «Что?» Леви в непонимании смотрит на меня. Останавливайся сейчас же, спокойно, но твёрдо говорю я. Он бросает на меня ещё один недоумевающий взгляд, после чего останавливается на обочине. Пару секунд мы молча сидим в тишине, слушая лишь шум дороги. Что с тобой? спрашиваю я, повернувшись к нему в полуоборота. Ничего, не глядя на меня, говорит он, сжимая кулак. Не сказала бы, что у нас много времени для проведения психологического анализа, но я попытаюсь. И не остановлюсь, пока ты не заговоришь. Мне приходится приложить усилия, чтобы говорить ровно и уверенно. Леви ничего не отвечает, продолжая излучать волны напряжения и... Страха? Чего ты боишься, Леви Кеннет? Ладно. Хорошо. Хорошо. «Знаешь, мы это уже проходили. Больше я не позволю тебе от меня закрыться». Я наклоняюсь, чтобы найти то, что мне нужно, в лежащей у ног сумке. «Пиши». Леви смотрит на блокнот и ручку, которые приземляются к нему на колени, а затем переводит взгляд на меня, приподняв брови. Я отвечаю ему тем же. «Господи, мне страшно представить, как мы выглядим со стороны». Он берёт ручку и начинает писать. В то время, как мне приходится подавить в себе всё любопытство и не подглядывать. Проходит несколько минут, после чего в меня прилетает блокнот, точно так же, как и ранее в него. Из меня вырывается смешок, но он быстро стихает, когда я читаю то, что он написал. Ты хочешь знать что со мной? Но я не могу дать тебе ответ на этот вопрос. потому что сам понятия не имею. Это происходит почти каждый раз, когда со мной кто-то находится в машине. Я лишь знаю, что тебе нужно пристегнуться, потому что это может спасти тебе жизнь. Оторвав взгляд от блокнота, смотрю ему в глаза. Я вижу в них столько боли и чувствую, как она ударной волной проходит по всему моему телу. Не знаю, возможно ли такое. Я не уверена, что точно определила его эмоции, но это что-то настолько сильное и глубокое, что сворачивает мою душу в узел. Он приближается и соприкасается своим лбом с моим. Закрыв глаза, мы молча переводим дыхание, не рискуя нарушить этот момент вопросами и выяснением отношений. Леви пробегает пальцами по моему затылку, переходя на шею. Обхватив её рукой, он крепче прижимает меня к себе. Его учащённое дыхание согревает мои губы, а свежий аромат словно держит в плену, не давая вдохнуть что-то иное, кроме него. Я плавусь и не уверена, что сохранило бы своё положение, если бы не его крепкая хватка. Прости меня. Бэл. Хорошо, хреп, отвечаю я. Леви открывает глаза, скользя своей щекой по моей, затем нежно целует в лоб и отстраняется. Дрожь пронзает моё тело, и всё лицо будто горит огнём после соприкосновения с его кожей. Он выезжает обратно на дорогу и берёт меня за руку. Как бы я ни старалась заставить себя разорвать прикосновение, у меня не получается это сделать. А может, я и не хочу. К концу тренировки чувствую, как силы покидают меня, а болезнь берёт верх. Стиснув зубы и починив себе тело, я заставляю продолжать, несмотря на то, что временами мой взгляд теряет фокус. Полуприсед, баттью, выход в плие. руководит балетмейстер, пытаясь перекричать музыку. Анабель, сильнее прогиб в пояснице и отведи, чёрт возьми, свои плечи назад, кричит она на меня. Балет это не так нежно и пушисто, как выглядит. Это кровь, пот, слёзы и боль. Нас воспитывают как солдат, который даже полумёртвый должен идти до конца. Превозмогая боль и порывистый ветер, ты должен забраться на вершину. чтобы показать, что достоин, силён и красив, скрывая за улыбкой и парящими движениями свои синяки, растяжения и судороги. Возможно, я мазохистка, но это стало моей любовью с первого взгляда. А если быть точнее, с первой позиции. Как сейчас помню тот день, когда мама задерживалась с учениками, и ей пришлось отвезти меня в балетный класс чтобы за мной присмотрели, пока она была занята. Мне исполнилось 4 года, но я помню каждую деталь: мелодию мраморной красавицы Адольфа Адана, каждый взмах и изгиб балерин, указания балетмейстера и то, как все чётко следовали его требованиям. Помню, как моё тело задрожало, призывая меня двигаться в такт вместе с ними. Я встала в самом дальнем углу, чтобы никому не мешать. и начала повторять движения. Как могла, просто копируя их позы, эмоции и энергетику. Ко мне подошёл балетмейстер и сказал: "Первая позиция, юная леди". Не зная, что это значит, я встала ровно, соединив пятки и выпрямив спину. Не понимая, куда деть руки, я изящно сложила их впереди. Безусловно, это было далеко от первой позиции. Но к моему удивлению, все начали хлопать, а балетмейстер произнёс фразу, которая звучит в моей голове до сих пор. Сделай это своей жизнью, Бэль. Примечание от автора. Бэль в переводе с французского красавица. И я сделала. Анна Бэль, отлично. Лем, будь легче, твои руки словно деревянные, вырывает меня из мыслей голос преподавателя. Всё, На сегодня достаточно. Все свободны. Напоминаю вам, что просмотр в Королевской академии танца становится ближе с каждым днём. Возьмите себя в руки, оставьте все проблемы за порогом и тренируйтесь день и ночь. На этом у меня всё. Заканчивает он свою пламенную речь. Я выдыхаю с облегчением. Этот ад закончился. Всё тело ломит и болит, словно меня переехали несколько раз бульдозером. Чувствую, как пот стекает по моей спине, но в то же время меня знобит так, что зубы стучат. Зрение затуманивается, и я опираюсь на Леома, пытаясь сохранить равновесие. Ты в порядке? В голосе друга звучит явная обеспокоенность. Думая: "Да", говорю я с одышкой. Ты бледная. Может, домой? Он берёт меня за обе руки, придерживая Всё в порядке, Лем, правда? Сейчас я отдохну и приду в себя. Не придёшь. Собирайся. Мы едем домой. Грубый бас раздаётся позади меня, после чего меня разворачивают, вырывая из рук Лема. Пара кристальных голубых глаз смотрит на меня с гневом и искренней обеспокоенностью. Понятия не имею, как он смешивает две эти эмоции в одну. Лем Мы больше в твоей компании не нуждаемся. Пока. Леви машет ему рукой, улыбаясь как придурок. Боже, не будь грубияном. Я вырываю свои руки из его хватки. Каким бы мудаком он ни был, я солидарен с тем, что ты должна пойти домой, серьёзно произносит Лем. Я могу отвезти тебя. Через мой труп, мать твою, рычит Леви и приближается к нему. Боже, Я не готова сейчас разбираться с их солнечными отношениями. Во-первых, мне не нужно домой, соответственно, меня никто никуда не повезёт. Я перевожу дыхание, пытаясь унять дрожь. Во-вторых, ты, указываю на Леви, извинись перед Леомом за то, что ведёшь себя как неандерталец. А ты, указываю на Леома, извинись перед Леви за то, что назвал его мудаком. Я опираюсь на стену позади себя. пытаясь устоять на ногах, пока они оба смотрят на меня как на сумасшедшую. И в третьих, я ты едешь чёрт возьми домой, говорят они в унисон. Я её отвезу, а ты идёшь переодевать свои лассины, произносит Леви, гневно смотря на Леома. Аннабель, напиши мне, как будешь дома, хорошо? ласково спрашивает меня друг. Я не еду домой, чуть ли не кричу я. Мне нельзя домой. Нельзя, нельзя. Нужно просто пойти умыться. И мне полегчает. Папа вытрясет из меня душу, если я заявлюсь домой, не отсидев ни одного урока, но посетив тренировку. Мне страшно даже представить, какой апокалипсис может начаться. Разберись с ней, если нужно, то свяжи. Только забери отсюда, обращается друг к Леве, после чего разворачивается и уходит. Мудак бросает он напоследок. Придурок не унимается леле. Он подходит ко мне, нежно поглаживая по голове. Пожалуйста, Бэль. Поехали домой. Нет. Я не могу. Мне нельзя, бормочу я, опустив глаза в пол. Он берёт меня за подбородок, поднимая голову так, чтобы я смотрела в его глаза, не переставая гладить по голове. Леви спрашивает. «Почему тебе нельзя домой?» «Потому что я нормально себя чувствую, и в этом нет необходимости. Я пытаюсь отстраниться и обойти его. Он не отпускает меня, а во мне нет сил, чтобы продолжать сопротивляться. А теперь правду. Чистую правду Белль», — произносит он тоном, который не подлежит возражениям. «Папа...» Вздыхаю я. Если он узнает, что у меня хватило сил, чтобы заниматься балетом, но не хватило сил, чтобы учиться, он... Собирайся. Ты не поедешь домой. Но и тут не останешься. Но... Никаких но, Бель. Расслабься хоть на минуту. Ты мне еще пригодишься. А тебя ноги еле держат. Он дарит мне легкую улыбку. И я действительно впервые хочу просто расслабиться. Не бояться последствий, моральных унижений и тирании, дрожащих рук и слёз. Не стыдиться того, что болею и не всегда соответствую чьим-то ожиданиям. «Хорошо».